Соображать приходилось быстро У этого парня не самые чугунные мозги, а силища покруче Митькиной Беда в том, что обычно в русских сказках черти гораздо более туповаты Слушайте, а вот у вас тут поблизости зайцы есть? Есть? А тебе зачем? Ну, это он мне в смысле заяц этот В смысле Кто? «Родственник», — наконец сформулировал я «Можно сказать, брат мой меньший Так вот, если вы его на перегонки обгоните, тогда...» «Слушай, участковый», — мгновенно насупился черт «Ты что ж меня за дурака последнего почитаешь? На перегонки с зайцами я больше бегать не буду И кобыл тягать тоже Был тут уже умник один, балда, чтоб ему...» а у ней годочков то всего ничего хоть бы совесть поимел на изгалял с хам как хотел над ребенком еще и денег под это дело огреб немерено помню помню действительно очень печальная история скорбно согласился я может посместим кто громче было потребую чтоб я глаза завязал и по ленам по загривку не пойдет А если, устав патрульно-постовой службы, по шесть вопросов на засыпку? Издеваешься, участковый. Нечистый аккуратно снял фартучек и поиграл волосатыми мышцами. Просто бороться будем. Возразить я не успел. Как не успел внести и новых, более цивилизованных методов решения спора без силовой демонстрации грубой мышечной массы. Чёрт бросился с разбегу, рассчитывая просто припечатать меня пузом к земле и задавить весом. Поэтому я легко принял его на бросок с упором ноги в живот. И рогатый спортсмен ласточкой полетел в сторону родного болота. Пропахав пятачком полметра целины, чёрт встал, отчихался и уже гораздо осторожнее пошел на второй раунд. Короче, мы провели ровно шесть схваток. В четырех победил я, две ему удалось свести в ничью. Отдыхали на крылечке мельницы. Черт приволок откуда-то две глиняные кружки холодного имбирного пива. Стрельцы так и не появлялись, поэтому беседовали мы не спеша. Где ж так ловко подножки ставить научился? В школе милиции. Это японская борьба, дзюдо называется. Пиво сам варил. После боя мне уже не имело смысла обращаться к противнику на «вы». Черт кивнул, мы еще отхлебнули. Мне нужна информация по некоторым вопросам. «Как пиво варить?» «Спрашивай». «Кто меня заказал?» «Да уж есть тут один... или одна...» Широко усмехнулся черт. «А только говорить я тебе об этом не буду». «Но я победил?» «И что с того?» Где ты слышал, чтоб порядочный нечистый хоть раз слов сдержал? Можно подумать, мне тут трудно наврать тебе с три Правду говорю, и на том спасибо. А на вопрос твой отвечать жирно будет. Ну ты и гад, вздохнул я. Служба такая, подковырнул он. Силой мы помериться успели, тут твоя победа оказалась. Но вот разумом ты не взял, так и не взыщи. Нас чертей... Еще никто в хитромудрости не обходил Понял На минуточку задумался я и быстро прикинул Что можно вывести из сложившейся ситуации У тебя еще одна кружка есть? Пустая? Нечистый недоуменно пожал плечами, но кружку вынес Порывшись в карманах, я извлек заблудившийся где-то орех И удобно устроился на крылечке А вот кручу-верчу, денег выиграть хочу. Смотри, у кого глаза есть, все честно, все без обмана. Три кружки, один орешек, отсюда туда, оттуда сюда, через поворот на выворот, а здесь три круга с оборотами. Все на виду, ничего не прячу, мама с детства приучила, врать нехорошо. Где орех? Ну, тут». Под указанной кружкой, естественно, оказалось пусто. Чёрт вытаращил глаза и потребовал переиграть. С третьего раза я ненавязчиво повторил вопрос о заказчике. «Ох и настырный ты участковый! Ответ-то на виду лежит, возьми да посмотри. Самый знатный злодей в твою лукошки наведался. Днем под землей хоронится, ночью делами занимается. Имя не скажу, он меня вмиг вычислит». А только встречались бы уже на узких тропочках. Тут, слева. Опять мимо, сочувственно протянул я. Вот он орешек. Посередине. Продолжим. Еще один раз и все. Как скажешь, я не заставляю. Кто украл царские чертежи? Девку несла Как зовут, не знаю, но врагу твоему не первый год верно служит. Чародейству разному обучено». Личины, как платье меняет, готовит хорошо. Коварству женскому вообще предела нет. А вот справа. Не угадал. Зачем же моим личным врагам красть чертежи у непричастного государя? Хотят повесить на меня нераскрытое дело? Слева. Ты не ответил. А ты о себе слишком-то не воображай. Не такая большая птица, между прочим. «Есть куда чертежи ваши пристроить, чтоб в нужный момент они, где надо, хорошенько сыграли. Уж больно не хочется кое-кому второй раз от лакомого куска отступаться. Да открывай же, не томи участковый!» Это был максимум полезной информации, какую он мог мне дать. Я понимаю, нечистого и за такое откровение по головке не погладят. Однако, несмотря на изопов язык всего дознания... Сообщенные факты проливали некоторый свет на данное дело Чтобы понять, куда следует двигаться дальше Мне требовалась серьезная консультация у бабы-яги Поэтому мы поискушали судьбу еще раз пять И я начал собираться Черт, хмурясь и поскуливая Уговаривал выдать ему секрет неуловимого ореха Господи, поработал бы он хоть недельку в московской милиции Еще и не такого бы насмотрелся Впрочем, пришлось пообещать, зайду через месяц, как буду посвободнее. Обнадеженный черт вытер руки о фартук и снял морок. Мельница сразу исчезла, тропинка тоже, сам нечистый пропал, а о реальности всего произошедшего напоминало только небольшое вонючее болотце. «Никита Иванович!» «Батюшка сыскной воевода!» раздалось издалека. Я обернулся и помахал рукой приближающимся стрельцам. Все трое были живы-здоровы и вели под узцы мою лошадь. Не вдаваясь в особое объяснение, я с пенечка прыгнул в седло, приказав выдвигаться к городу. Коней пустили в галоп. Милицейская интуиция говорила, что дело, кажется, сдвинулось с мертвой точки. В Лукошкина ворвались на полном скаку с гиканьем и свистом. Таможня только успела постраниться. Я словно летел на крыльях, спеша поделиться с Егой последними известиями. Но базар все-таки объехал, не поленился. У ворот отделения нас встретили конные стрельцы царского эскорта, От Еремеевских они отличались парчевыми кафтанами и чернобурой лесой в опушке шапок. «Значит, горох уже здесь. Отлично! Вот все сразу и выясним». Бросив поводья нашим ребятам, я красиво спрыгнул вниз и спросил у стрельцов при входе. «Митька вернулся?» «Никак нет, сыскной воевода. По приказу твоему дьяка для очной ставки ловит». «Как появится...» «Обоих в терем. Больше ко мне никого не пускать, у нас с царем важный разговор будет. Слушаемся!» Я вошел внутрь. Горох, одетый по-простому в парадное стрелецкое платье, сидел за чаем. Баба-яга расположилась напротив, сокрушенно покачивая головой и промокая слезки уголком платка. Его величество был печален И, судя по всему, рассказывал бабке что-то страшно грустное или сентиментальное Честно говоря, ее у нас разжалобить пара пустяков «Заходи, заходи, никитшка Что ж на пороге стоять? Чай измаился весь Давай-ка к столу Сейчас вы с государем у меня и откушаете» Мы с царем обменялись рукопожатиями Насчет обеда ни он, ни я протеста не выражали ега в этом плане ужасно старомодна Пока не накормит и расспрашивать не будет И самому рассказать не даст К тому же от чугунка с говядиной и грибами под сметаной Шел такой умопомрачительный запах